Иной раз огонек в ней светится, дымок из тубы крутит. Так сказывают, живет в ней какой-то цыган-бородач, а с ним Карло без языки. Его цыган на цепи держит, и чеканят они там червонцы фальшивые. Цыган-то этот то ли разбойник, то ли колдун, а другие болтают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 крест на тебе? Да. А ты тоже с крестом? А то как? Со святого не ношу, со младенчества. Прохор улыбнулся, потом захохотал. А когда людей убивал, крест снимал себя, что ли? Бродяга засопел, нахмурился и нехотя ответил, а ты, слышь, брось вспоминать об этом.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 по разбойной волюшке своей. Филькаш-корень по приказу убьет, кого хочешь, и не крякнет. Этот грех так себе, пустяшный, отмолить его расплюнуть, а царь небесный до да человеков милостив. А вот ежели своевольно человека укокошить, по великой ли, по малой или корысти, вот тогда держись. Тогда ежели не приведет Господь спокаяться, горечь убийцу в неугасаемом аду. Вот так, сударик, вот так. Бродяга нахлобучил картуз, нервно подзевнул и торопливым движением руки закрестил свой рот. Такая идея оправдания наемного убийства с переложением ответственности на плечи нанимателя —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 Проехали в молчании еще верст пять. Бродяга вдруг заорал. «Гляди!» И взбросил руку. «Э, вот она, чертова-то хата! Глянь, огонек горит!» Справа серела в полумраке каменная громада. Дикая скала почти ответственно выпирала из земли торчком. Прохор... Посмотрел в бинокль. На самой вершине скалы — изба. В окошке слабый огонек. Путники стегнули лошадей, объехали скалу кругом. Грани ее совершенно неприступны. Они голы, гладкие, отшлифованы тысячелетними ветрами. «Как же туда забираются?» Хм, хоть бы лестница или веревка, удивился Прохор.